Глава 28. Эдриан. Что это? Милый, мы с матушкой решили, что простолюдинки скрасят пребывание Мари среди нас. Представь, как бы она смотрелась на фоне меня и моих подружек. А так она не будет выделяться, органично слившись с себе подобными. Эдриан в ответ холодно бросает: Только посмотри. Их угощают объедками. Взяв газетные листы, он с возмущением всматривается в снимки. «Кто дал вам право так пренебрежительно относиться к жительницам Дургара? На таких вот работящих женщинах и держится империя!» Клэр поджимает губы, и Эдриан отмечает, что сегодня они как будто тоньше, чем обычно. «Где соблазнительная пухлость, которая сводила его с ума?» Заметив, что владыка пристально глядит на ее губы, Клэр от чего-то пугается и начинает их покусывать. Затем скрывает рот за салфеткой и глупо хихикает. Кто это напечатал? – рычит Эдриан и встает из-за стола, забирает у Клэр газету. Впрочем, имя красуется тут же в конце статьи – некий Персивай Ланселот. Псевдоним Вера взяла издевательский и шутливый. Псевдоним журналиста тревожит неправильностью, и император, продолжая стоять на ногах, дочитывает статью. Этот Персиваль, безусловно, профессионал. Текст составлен очень лихо и в то же время довольно осторожно. В каждой фразе Персиваль опирается на таинственную свидетельницу, пришедшую на собеседование и наблюдавшую всю сцену своими глазами. Если на отборе начнутся бои без правил, я все остановлю, и твоей матери придется покинуть пост распорядителя с позором, произносит Эдриан, пристально глядя на Клэр. Да, ее губы сегодня тоньше, и это сильно меняет все лицо. Любовница не скрывает недовольства. Изящные брови сходятся на переносице. И владыка делает второе неприятное открытие. Они выщипаны слишком тонко. «Всё в этой статье вранье. Клэр поднимается и гневно смотрит на него. «Каким образом проныра-журналист попал в западное крыло, а? Матушка не приглашала газетчиков на собеседование?» «Я бы сам хотел это знать!» Спрятав газету в карман, Эдриан разворачивается и оставляет Клэр в одиночестве посреди огромной столовой. В коридоре к нему уже спешит секретарь. Словно преданный пес, он чует гнев владыки на расстоянии, поскольку драконья энергия рашборнов особенно сильна. Она сгущает воздух и заставляет магические кристаллы тревожно мигать. Эдриан бросает секретарю статью и требует. «Лорда Турбиши ко мне! Срочно! Пора навести порядок во дворце. Слежка за Синишалем ни к чему не привела. Оказалось, что печати молчания и послушания поставлена на половине слуг, и виноват в этом глава дворцовой охраны. Его уволили. А генерал Руш предположил, что няньку Ллойд действительно вознамерилась убрать бывшая экономка. Пока со слуг снимали печати, несколько человек все же скончались. Полетели головы, но что толку? Если во дворце шпион, задумавший саботировать отбор, это очень плохо. Лорд Турбиш, глава тайной канцелярии, ждет императора в кабинете. «Вы видели эту писанину?» — бросает ему Эдриан. Лорд кланяется и кивает. «Торн с утра гудит, горячие сплетни произвели фурор, и, к сожалению, ничего нельзя поделать». Газеты разлетелись, как горячие пирожки. Турбиш усмехается собственному каламбуру. Эдриан усаживается за стол и мрачно глядит на дознавателя. «Я не могу отстранить леди руши из-за чьих-то интриг. Они этого и добиваются!» Ненадолго задумываясь, он наконец велит. «Найдите Персиваля Ланселота!» «Меня не взяли в штат. Я сама не захотела» так как Эдриан уверенно примется меня искать. Лучше остаться неуловимым Персивалем, который будет поставлять горячим сплетням свежие статьи. Я договорилась, что материалы стану посылать по почте, а гонорар мне согласились отдавать на руки. Но не в редакции, за которой наверняка установят слежку тайные канцелярии, а в доме господина Готьера. Его супруга любит принимать гостей, И невысокий парень в фетровой шляпе легко затеряется среди приглашенных. Приятная сумма, вырученная за статью и снимки, греет душу, и надежно спрятана в сундуке. А я с удовольствием отмечаю первый день своей мести с бокалом шипучего сока и заморскими деликатесами, привезенными из сообщества Эйха. Мы с миссис Ллойд расположились в будуаре у большого окна и, попивая сок, смотрим на заснеженный парк. На душе радостно, но, как обычно и бывает, темные силы не спят, словно чувствуют, как половчее испортить настроение. Вот и сейчас в двери покоев силой стучат. «Мисс даль, сейчас же откройте!» — Раздается надменный голос леди Руш. «Кто позволил вам ставить на замок магический код?» Мы с миссис Ллойд переглядываемся. «Наглая крыса!» — шепчет старушка. «Выйду и напомни ей, кто она и кто вы, ваше величество». «Не стоит, миссис Ллойд. Я сама». Покидая будуар и выхожу в приемную. Леди Руж продолжает насиловать дверь и возмущаться. «Отбор на носу! А вы тут в прятки играете!» Вздохнув, я отпираю замок. И в комнату врывается раскрасневшаяся от гнева Руш. За ней следует долговязый парень в очках и в такой же шляпе, как у персивали. Император приказал взять у вас интервью. Вы расскажете господину репортеру, что кольцо не настоящее и загорелось случайно, а вы не истинное. Леди Руш вздергивает подбородок а я прячу за спину руку с родовым артефактом и делаю виноватое лицо. Конечно же, от взгляда журналиста не скрывается блеск золотого ободка, и ситуация с моей легкой подачей превращается в фарс. Леди Руш понимает это и сжимает тонкие губы. Но она умна. И она уже прокололась, так что совершать новые ошибки точно не станет. Да, я разоблачила ее. Но вместо плана с ядовитыми духами она придумает другой, более опасный. Я уверена в этом. «Так вы дадите интервью?» — резко спрашивает Руш. «Да». Развожу руками, ведь мне не жалко наговорить лживых глупостей по распоряжению не менее лживого супруга. Когда Руш и нелепой ситуацией, репортер уходит? Внутреннее раздражение заставляет меня сделать пару кругов вокруг стола. «Я могу прогуляться по парку?» — спрашиваю у охраны. «Впереди следующий этап, и мне необходимо все детально продумать». Получив добро и предупредив миссис Ллойд, накидываю тонкое пальтишко и кутаюсь в шаль. Но госпожа удача, видимо, благоволит ко мне, потому что в парке я натыкаюсь на Клэр и ее подруг. «Они не видят меня, и я успеваю спрятаться за ствол пышной ели». «Сколько еще ждать ведьму?» — капризничает Клэр. «Она обещала появиться к пяти», — успокаивает ее подруга. «Кажется, Эдриан заметил». Клэр поправляет модную меховую шляпку и кусает губы, которые смотрятся какими-то запавшими. «Как не вовремя закончилась мазь? Я была уверена, что у меня запас». «Как так получилось?» «И нет, у и Шарсо я ничего покупать не буду. Не доверяю этим понаехавшим из Барнея». «Может, увеличить губы косметикой?» Чуть ли не стонет вторая подружка. «А кожа? А нос?» «Если не принять меры, это всё скоро вылезет на поверхность. А Эдриан любит красивых женщин!» «Клэр хочется истерить, но нельзя» и она панически шепчет, сверкая глазами.